Исполнитель, обращаясь к залу, за все, за все тебя благодарю я, за тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей, за жар души, растраченный в пустыне, за все, Чем я обманут в жизни был, Устрой лишь так, Чтобы тебя отныне Недолго я еще благодарил. Он уходит со сцены, остается пантомима, то есть оркестрик. Они начинают странный танец. Thank you.